Глава четырнадцатая. Граф, рада вас видеть, произнесла хозяйка приема и заговорщицки улыбнулась, глядя на Огнешку. Позвольте украсть вашу прелестную супругу, и не дожидаясь моего разрешения, графиня Мария Великопольская в девичестве Замойская утащила сероглазку в женскую компанию, собравшуюся около высокого окна. Матьёвская и муж. Очаровательный панны, усмехнувшись, развел руками, мол, он бессилен противостоять этим тиранам в юбке. Мне оставалось только улыбнуться и отсылютовать хозяину особняка вина. К моему удивлению, в столице России проживает немало поляков, при этом весьма высокородных и отнюдь не бедных. При этом мало кто покушается на их веру или упрекает в происхождении». Все-таки аристократия – это каста, живущая по своим законам, и меня, наконец, начали приглашать в высший свет именно представители польской группировки. Вернее, лучше назвать ее неким альянсом знатных представителей Польши и Великого княжества Литовского. Часть гостей считала себя вполне русскими, но исповедовала католичество. Другие были поляками, кто-то представлял ополяченные роды, но католики здесь были в большинстве. Мне до всех этих балов и приемов нет никакого дела. Но есть супруга, которая имеет свое мнение и просто счастлива найти достойную ее статуса компанию. Самое забавное, что внимание этой высокородной публики привлекла ставшая уже знаменитая речь в Зимнем дворце. Только я подразумевал совершенно иное, но высший свет предпочел трактовать мои слова по-своему. Люди подумали, что это была продуманная издевка над излишне зарвавшимся Поповичем. Честь вообще решила, что это намек императору на странную персону подлого звания, которой он доверил обучение своих детей. А еще, кроме католиков, я неожиданно приобрел популярность среди столичных лютеран, которых случайно защитил. Но общество опять увидело в этом умысел. С учетом того, что немецкая группировка весьма влиятельна, глупо отказываться от таких союзников. В любом случае, любви Александра тогдашний пассаж мне не добавил — Зато высший свет перестал меня игнорировать. Дело же могло закончиться гораздо печальнее, но не мог я удержаться, чтобы не поставить на место этого лицемера, пусть и уверенного в своей правоте. Делаю еще глоток вина и мысленно возвращаюсь на несколько дней назад. Граф Юзеф Козел-Поклевский, герба Козел. Громко произношу свое имя и чувствую, как присутствующие впились в меня взглядами. «Хотел бы задать докладчику несколько вопросов». «Пожалуйста, граф», — кивнул Строганов. «Скажите, господин Победоносцев, специально смотрю чуть выше собеседника, дабы сразу обозначить свое пренебрежительное отношение, вы когда-нибудь управляли поместьем? Может, это было государственное ведомство, вроде суда или канцелярии губернатора?» где по достоинству ценили ваши многочисленные таланты руководителя. Народ явно почувствовал, что его ждет развлечение, судя по тому, как некоторые господа заилозили пытаясь лучше меня рассмотреть. Оппонент же был явно удивлен, но ответил без промедления. — Простите, не могу понять суть вашего вопроса. — Оно и не мудрено. Это же не бумажки перекладывать и учеными фразами, почерпнутыми из учебников, щеголять. — Вижу, что часть присутствующих едва сдерживает улыбки. — Позвольте. — Какое это имеет отношение к моему докладу? И почему вы разговариваете со мной в подобном тоне? — воскликнул будущий духовный отец русского монархизма. — Я сейчас все объясню. Просто вы не ответили на мой вопрос, поэтому будем считать, что ответ отрицательный. То есть вы никогда не служили в губернских канцеляриях, либо жандармерии не управляли никаким делом, будь то поместье или лавка старьевщикам. Поэтому у меня возникает резонный вопрос, на который я хочу услышать ответ. На каком основании вы даете советы, как правильно выстраивать столь хрупкую структуру, коей является русское общество? Это почему вдруг Россия стала хрупкой? Думаете, что говорите, граф. И какое отношение место службы Константина Петровича имеет к его докладу? Возмущенно произнес Строганов, явно пытаясь защитить своего протежа. «Вы невнимательно слушали, Сергей Григорьевич. Речь идет об обществе, а не о государстве. Согласитесь, что когда значительная часть знати предпочитает английские клубы, отдыхает исключительно на европейских курортах, одевается по французской моде, предпочитает говорить на этом же языке, покупает за границей предметы роскоши и состоит в масонских ложах, Все это выглядит странно. О какой стабильности может идти речь, если телом господа в России о умом в Европе?» Отвечаю под шепотки окружающих. Но это вопрос отдельный, а служба господина Победоносцева даже очень важна. Человек, так смело рассуждающий об общественном устройстве и более высоких сферах, просто обязан иметь за спиной огромный опыт. «Я имел честь работать в Министерстве юстиции, Сенате, а также многих законотворческих комиссиях», — Возмущенно воскликнул докладчик. «После окончания университета вы были помощником председателя и далее оберсекретарем общего собрания московских департаментов Сената, то есть обычным канцеляристом. Не знаю, употребляется ли сейчас выражение «канцелярская крыса», но судя по отдельным смешкам публика поняла мой намек после этого вы работали преподавателем в московском университете что достойно всяческого уважения только должность оберпрокурора шестого и восьмого департамента сената не имеет никакого отношения к реальной юриспруденции и больше связана с законотворчеством а что вы подразумеваете под словом реальное победоносцев пытался сопротивляться Судьи, адвокаты, прокурор, полицмейстер или служащий третьего отделения. То есть чиновники, занимающиеся работой с правонарушителями, в моем понимании являются юристами-практиками. Все остальные — это теоретики, оторванные от жизненных реалий. К таковым относится и господин докладчик. Никто не сомневается, что Константин Петрович помогает разрабатывать лучшие законы в мире. Легкие смешки в зале. В этом заключается работа юристов, с чем глупо спорить. Только это относится к уголовному законотворчеству. Какое отношение вы имеете к гражданскому законодательству и тем более общественной жизни? На какие такие практические навыки опирается подданный его величество победоносцев, что имеет право указывать, как жить крестьянам или запрещать учиться их детям? какими успехами в земледелии или промышленности вы можете похвастаться, чтобы категорично высказываться о вещах, затрагивающих подобные сферы жизни русского общества. Странно, что молчит император. Скорее всего, верны слухи, что он выражал недовольство некоторыми постулатами учителя-наследника. Я свою пропагандистскую деятельность не прекращаю и подкинул пару интересных статей в отечественные издания. Более того, мне удалось привлечь на свою сторону Масолова, который силен в подобных вопросах. Не просто так Саша хотел стать журналистом. Вот мы и даем прикурить оппонентам, используя литературный псевдоним «Колмас». Все в рамках допускаемой цензуры полемики, которая идет в прессе. Мы хорошо проехались по автору курса гражданского права, а раскритиковав его общественную деятельность, Как юрист, теоретик и ученый победоносцев действительно хорош. Что же касается его попыток заставить всех верить в патриархальную дурь, которую он давно несет в массы, то здесь его легко бить, используя официальные рычаги. Глядя на папу, не рыпается и бульдожка, то есть цесаревич. Он действительно чем-то похож на эту породу собак. Или я просто испытываю к данному представителю семейства Романовых «Личную неприязнь?» «Обычный молодой человек, двадцати лет от роду, мой ровесник, если что. но только есть в нем какая-то заторможенность или отсутствие должной энергии. Не знаю, как это правильно назвать. Но пока мне не до мнения Александра Александровича. Раз большой босс чуть ли не одобреет, то продолжим. В моем понимании влиять путем принятия законов на столь важные для всей страны вопросы... Может, только человек с огромной практикой в разных государственных структурах. Я уже молчу про такую тонкую материю, как духовность. Еще более мне непонятны ваши пассажи в сторону подданных Его Величества, придерживающихся иных конфессий, нежели православия. Опять шебуршание в зале, на которое я уже не обращаю внимания. То есть католики, лютеране и магометане должны платить подати, в том числе кровью, защищая свое отечество. Но по вашим статьям выходит, что мы люди неполноценные и не заслуживающие доверия. Самое же поганое, что вместо приведения русского общества к согласию вы его раскалываете. Что за гнусные инсинуации в сторону старообрядцев? Вы хотя бы примерно осознаете, какое влияние сия община имеет на экономику страны. При этом строго положительное, надо заметить, Именно раскольники раздвигали границы империи, устремляясь на восток. Сейчас им принадлежат десятки и сотни крупных компаний, которые работают на общее благо. А вы призываете опять загнать всех этих людей в скиты и поставить на уровень низших созданий. По какому такому праву? Империя состоит из многих народов, которые принадлежат к разным конфессиям. Делить людей по религиозному или национальному признаку Значит, сознательно разрушать Россию. Речь идет не о предателях и террористах, среди которых большинство православные, а о народах, исторически проживающих в нашем общем доме. Вы же своими речами раскачиваете наше общество изнутри. Не хочу называть это предательством, пусть каждый сам решит для себя, как относиться к подобному. Я еще могу понять ваше предубеждение к жидам, но и здесь все не так однозначно. Судя по гробовой тишине, Иосиф переборщил. Ведь при Николае первом начался идиотизм, когда были упразднены указы о равноправии, изданные его братом Александром. В результате старообрядцев опять лишили законных прав. Победоносцев просто подхватил упавшее знамя реакции и как истинный фанатик повел за собой таких же упертых баранов. Но император опять промолчал, а мне уже поздно давать заднюю. Что касается вашего нежелания учить детей подлых сословий, то это предложение преступно. Может, вы не слышали такие фамилии, как Нартов, Ломоносов, Кулибин или Черепановы? Это великие русские изобретатели и ученые, вышедшие из простого народа. Последние так вообще происходили из крепостных. А сколько самородков не смогло пробиться из-за таких фанатиков, как вы? Победоносцев аж вздрогнул, как от удара но продолжал слушать. «Но вам этого недостаточно. Вы хотите преградить доступ к учебе новым Ломоносовым, основываясь на каких-то пещерных и ущербных убеждениях. Вам мало того, что наша наука и промышленность отстает от передовых стран, ведь опыт Крымской войны наглядно это продемонстрировал. Получается, что вы хотите еще сильнее увеличить это отставание? Напомнить, как наших солдат расстреливали из более современных ружей?» И чем это обернулось для страны? Или для таких мечтателей тысячи напрасных смертей не являются поводом видеть Россию среди самых передовых держав мира? Нам не хватает грамотных людей, которые станут двигать русскую промышленность и науку. Вы же хотите сделать наоборот, сократив процент образованного населения. Как это понимать? «Я более не намерен терпеть подобные оскорбления», воскликнул белый мел оппонент. Мне еще понятны рассуждения заслуженных людей, как вы выразились, которые на практике доказали право на подобные речи. Но какие заслуги у вас, чтобы судить обо мне в подобном тоне? Смотрю, а народ опять оживился. Даже Александр изобразил какие-то эмоции. Все-таки подобный диспут — вещь достаточно редкая и является неплохим развлечением для скучающих властителей. Два года назад, после вступления в наследство, Я освободил своих крестьян от выкупных платежей и раздал всю землю в аренду. И вы не поверите, уже сейчас можно ожидать, что лет через восемь мои потери окупятся и владения начнут приносить ощутимую прибыль, недоступную ранее. Мужик теперь работает не на барина, а на себя. Значительно увеличились урожаи, да и я помогаю инструментам и агрономами, что позволило начать сеять новые культуры». Чуть позже наша семья открыла в столице завод по производству динамита. Со временем это предприятие станет одним из крупнейших в империи. Опять шепотки, но неоднозначно одобрительные. Ведь зависть никто не отменял. Но нам пришлось столкнуться с отсутствием рабочих, их просто нет. Поэтому мы начали учить их сами. При заводе действуют училище и школа, которую посещают также дети работников. И у меня достаточно неприятная для вас новость. Среди учеников есть настолько талантливые дети, что мне их даже не с кем сравнить. В пажеском корпусе, который я имел честь окончить, точно не было таких самородков. То есть вы заявляете, что молодые аристократы глупее крестьянских детей? Оппонент немного пришел в себя и перешел в атаку. Я намекаю тугодумам вроде вас, что государство может потерять целый пласт талантливых мастеров, инженеров и ученых, если начнет ограничивать образование для низших сословий. Аристократия с дворянством останутся становым хребтом империи еще на долгие годы, но свежая кровь требуется любому социуму. Могу назвать вам с десяток знатных фамилий, чьими предками были выходцы из простого народа. И право присоединиться к знати эти люди часто получали не за военные, а вполне гражданские заслуги. Судя по сморщенному лицу графа Строганова, он принял мои слова на свой счет. Хотя эта фамилия точно не является новоделом вроде Демидовых, Меншиковых или Орловых, произошедших определенно не из дворян. «Есть у меня еще один вопрос, навеянный услышанным докладом». Решаю добить фанатика, пока не помешали. Следуя вашим же умозаключениям, вы не имеете никакого права находиться в нашем обществе. Я о присутствующих знатных людях, которые вынуждены слушать речи потомка холопов. Если следовать извращенной логике Побиноносцева, то граф и представитель рода с пятисотлетней историей, коим я являюсь, должен испытывать к подобным вам людям исключительно брезгливость. Если Попович считает крестьян людьми, недостойными права на образование, чьей обязанностью является исключительно работа на земле, то почему аристократ должен всерьез воспринимать человека, стоящего ниже по сословной лестнице, и терпеть его присутствие рядом с собой? Народ зашумел, а понят схватился за ворот, пытаясь его ослабить, изображая моральное терзание. При этом его глаза, скрытые за стеклами очков, Метались самые настоящие молнии. Что касаемо оскорблений, которые имеют место, то вы можете вызвать меня на дуэль. Право выбирать оружие остается за вами. Присутствующие могут оценить мой широкий жест и дозволение защитить свою честь не дворянино. Публика опять заулыбалась. Судя по всему, шоу удалось. А коли вы струсите, то можете на коленях молить о прощении. Если же начнете скрываться за чужой спиной, То я прикажу своим людям изловить вас и выпороть. Можно прямо на Сенатской площади повеселим честной народ раз такое дело. Довольно, произнес император, и в зале повисла тишина. Считаю, что на сегодня хватит. По дороге домой в карете обнимаю восторженную, разгоряченную Агнешку. Она никак не может поверить в столь резкие перемены. До этого нас фактически не замечали. И вдруг двери домов многих семейств оказались открыты. Сам я проигнорировал бы большинство приглашений, но не хочу разрушать семью. Жена счастлива, банда в предвкушении связка жизни и уже готовится к зимним балам. У нас, кстати, скоро сразу две свадьбы. Масолов тоже решил сделать предложение. При этом мой друг не стал затягивать с ухаживаниями, а просто объяснился с Реной и попросил ее руки у тетушки моя школа. Но все-таки невесте всего семнадцать, поэтому венчание решили перенести на следующий год. Хотя Агнашке столь юные годы не помешали выйти за меня. Только Катарина придерживается иного мнения. — Яузек, — горячий шепот супруги выводит меня из раздумий. — Это не опасно. Панна Велепольска и другие дамы расхваливают тебя. Но ведь его величество может решить тебе поста и отправить в поместье. Я последую за тобой куда угодно, но жизнь в столице мне нравится гораздо больше. В полумраке я не вижу прекрасные серые глаза, но чувствую, что они смеются. Притягиваю пискнувшую супругу и долго целую при полном одобрении с ее стороны. Немного отдышавшись, решая, что по приезде домой надо срочно продолжить прерванный процесс. «Я сделаю все, чтобы тебе было комфортно». Что касается ссылки, то это вряд ли. Меня могут уволить, но император должен учитывать весомый аргумент в виде нашего завода. Это не только престиж для страны, ибо подобных вещей Россия ранее не производила, но и деньги. Поверь, даже наши властители в состоянии понять, что глупо резать курицу, несущую золотые яйца. Судя по смешку, сравнение понравилось прекрасной панне. Еще надо учитывать международную реакцию. Наша взрывчатка поставляется в десятки стран. Будет немалый скандал, если в той же Англии или Франции узнают, что владельцы столь важного производства сослали из-за конфликта с каким-то смердом. Об этом уже писали в европейской прессе и весьма ядовито высмеивали тот факт, что учителем детей-владыки из страны с жестким сословным делением является плебей. Мол, чему он научит наследника престола? Поэтому не переживай и занимайся своими проектами. Нам скоро приезжает тетя из Вены. Мария не выдержала и решила взглянуть на маленькую Анну. Заодно к ее приезду готовится открытие первого ювелирного магазина. Пока мастерская работала над ассортиментом, делая запасы продукции на будущее. Не удивлюсь, если бы она разъявил захочет ускорить процесс открытия венского филиала. Хотя с этим могут возникнуть небольшие трудности. События в Европе пошли немного по иному сценарию, что начало отражаться и на экономике. Я никак не ожидал, что мое нахождение в этом мире произведет существенные сдвиги в европейской политике. И если ранее покушение Каракозова или отказ от продажи Аляски мало кого удивили, то активизация Пруссии стала большой неожиданностью. Для меня в первую очередь. Как оказалось, многие политики всерьез поверили в предсказания Локи и начали действовать. В первую очередь это сделали австрияки, чем озадачили многие страны. И сам не ожидал, что прусаки атакуют бывших союзников в 1865 году. Но этого опасались в Вене, и тамошние власти впервые за долгие годы стали шевелиться. Австро-Венгрия начала мобилизацию, чем сполошила Берлин. Таким образом, думая о защите, австрийский генштаб спровоцировал прусских коллег на атаку. Только война пошла несколько иначе. Несмотря на два поражения в самом начале войны, линия фронта проходила по Богемии, и армия двуединой монархии не думала отступать. С учетом того, что южно-германские страны тоже держались, ситуация стала патовой. Стратегия фон Мольтке предполагала блицкриг, но недолгую позиционную войну. Да и не готова пока экономика Пруссии к затяжному конфликту. Тут еще подвели итальянские союзники, которые громко бредсали оружием и заявляли, что освободят Венецианскую область самостоятельно. В итоге пара австрийских дивизий держала оборону и даже не думала отступать. На фоне сокрушительного поражения на море что стало сюрпризом для всех европейских стран, макароники совершенно растерялись. До паники и любимой забавы итальянцев драпанье с фронта было далеко. Только их северным союзникам от этого не легче. Еще начались шевеления во Франции, где все громче звучали призывы помочь Вене, а заодно оккупировать Бельгию и Люксембург. Уж очень мешали французским промышленникам их северные конкуренты буквально ворвавшиеся на европейский рынок и существенно потеснившие соседей. В итоге на данный момент, то есть в октябре 1865 года, после незначительной победы и вывода из войны Ганновера, противники сели за стол переговоров. Самое забавное, что обе стороны демонстративно отказались от посредничества Лондона, Парижа и Санкт-Петербурга. Не знаю, как в других странах, но наш монарх был изрядно рассержен. Если же говорить о положительных итогах этих событий, то предсказаниям Николы Локи начали верить. Пусть официально все открещивались от этого, считая ересью, но Европа с нетерпением ждала новой публикации. Я же внимательно следил за переговорами и за новостями из Мексики, где капитально увязла Франция. Думаю, после Рождества ситуация станет понятной и можно будет сделать новый прогноз. Заодно напишу о России, где этого ждут не меньше, чем в Англии или Пруссии. На самом деле, это весьма удобный рычаг влияния. Я не особенно умею торговать на бирже, но давно договорился с одной амстердамской конторой. Цены на хлеб, а вес, сахар и металл достаточно легко прогнозировать, зная о будущем конфликте. Миллионы пока не заработал, но сумма прибыли уже внушительная. Плюс через брокерскую контору удалось легализовать награбленное в Лондоне. Вернее, все было сложнее, но отмытые деньги уже запущены в оборот. Что касается ситуации в столице и отношения ко мне императора, то, скорее всего, моей службе скоро придет конец. И дело даже не в резонансном собрании, на которое меня более не приглашают. Александр, наоборот, не стал применять никаких санкций. Думаю, это был сигнал излишней реакционной части публики, которая требовала сворачивания реформ и возвращения к прежнему патриархальному укладу. Если переводить на русский, то аристократии и крупные землевладельцы хотели отмены уравнительных законов. Им и так неплохо живется, но ведь хочется безнаказанно пороть холопов и измываться над ними, только теперь нельзя. В экономическом плане у них все хорошо, благо выкупные платежи позволяют получать еще больше прибыли собираемых крестьян. Я точно помню, что Муравьев умрет после Австро-Прусской войны. Это если рассматривать события по календарю моего времени. Значит, через год начнутся изменения, и у меня исчезнет главный защитник. Поэтому сейчас я ставлю перед собой задачу продавить как можно больше прогрессивных законов и вновь поднять тему несправедливого закона об отмене крепостного права. Сейчас этим делом вплотную занялся Милютин, который успешно провел снижение платежей в Польше и Западном крае, пока император одобрил подобную инициативу и для других губерний России. Если называть вещи своими именами, то это моя главная цель. Хотелось бы, чтобы в ближайшее время... Началась армейская реформа, но мне там просто нечего делать. В этом сложном вопросе мало значит даже мнение Шувалова, прочно занявшего место царского фаворита. Все настолько сложно, что черт ногу сломит. Единственное, чего удалось добиться, так это проведение комплексных проверок. По их итогам были сделаны кардинальные изменения в выборе поставщиков и работе интендантов. Начали проводить открытые тендеры, за которыми внимательно следят конкурирующие группировки. Боровали, конечно, но в гораздо меньшем объеме. Тут еще и новый закон о наказаниях за поставку непригодного товара, за что могли сесть обе стороны. Показательный процесс над любителями кормить солдат гнилой крупой и испорченной мукой стал неплохим уроком для подонков. Другой вопрос, что все пока держится на воле Муравьева, а не на системе. Хотя Михаил Николаевич начал собирать неплохую команду и вроде подобрал преемника, им, скорее всего, станет Валерий Татаринов, возглавляющий государственный контроль. Но опять все упирается в последовательность Александра. Пока влияние Муравьева хватает на проведение адекватной политики, сможет ли новый глава третьего отделения также жестко рулить ситуацией? Не уверен. Что же до конфликта с Победоносовым, то его замяли. Шувалов намекнул на нежелательность дуэли, при этом добавил от себя, что полностью на моей стороне. К моему удивлению, после этого случая граф начал считать меня своим человеком. По крайней мере, Петр Андреевич стал делиться многими новостями высшего света и интересоваться моим мнением. Это дело нужное, так как дружеские отношения с людьми подобного уровня никогда не помешают. Потерпевшая сторона, я, светочи русской юриспруденции, затаилась и пережидает сложные времена. В отставку победоносцев не вышел и продолжает трудиться на прежнем месте, но он даже звание учителя цесаревича и других детей царя не защищает от презрения высшего света. Приличные дома Константина Петровича больше не пускают, хотя это и временное явление. Со временем все забудется, и мало кто захочет ссориться с наследником, который оставил фанатика при себе. Только Победоносцев понес огромные репутационные потери, что уже сказывается. В обществе мало кто всерьез воспринимает его идеи. Более того, позиции противников прогресса сильно пошатнулись. Ведь, несмотря на желание аристократии сохранить доминирующие позиции, в ее среде хватает разумных людей, понимающих необходимость перемен. Многие играют в либерализм и копируют западную моду на «просвещение», Поэтому моя искапада была нужна и дала ощутимый результат. Плохо, что подобного выпада мне не простили и напомнят в свое время. И ладно бы дело было в юристе. Александр и его невеста Дагмар уже выразили свое мнение на мой счет. Врагом меня не считает, но парочка крайне неодобрительно отнеслась к моему поведению, о чем высказался наследник. «Пока меня это не слишком беспокоит. Предпочитаю следовать притче Хаджина Средина об Ишаке и Падишахе. Даже за десять лет многое может измениться, я уж умолчу про более долгий срок. Террористическую угрозу мы устранили и продолжаем давить любые ее проявления с максимальной жестокостью. А это значит, что Александр может прожить гораздо дольше, чем в моей реальности». Насколько я помню, вскоре в жизни императора должна появиться княжна Долгорукова. Этот момент надо продумать, заодно выстроить с фавориткой грамотный контакт. Так что мы еще пободаемся».